С немалым удивлением Артур обнаружил, что ему доступны переживания овцы, напуганные сегодняшним рассветом, и испуг от рассвета вчерашнего, и от позавчерашнего тоже. В овечье прошлой овцы можно было углубляться бесконечно далеко, но Артуру стало скучно, потому что овца каждый раз пугалась того же самого, что и в предыдущий раз. Артур оставил овец, его сознание разбегаясь кругами по морю житейской. Аки по воде принялось неуклонно расширяться. Он ощущал присутствие других сознаний. Счет шел не на сотни, а на тысячи, связанные между самой замысловатой паутиной, с о н н о е спящей.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 Только никак не получалось, он чувствовал, что, пытаясь поднатужиться, лишь теряет свою новообретенную способность к этой странной вселенской отзывчивости. Поэтому он бросил поиски и вновь отпустил свое сознание погулять на просторе. И вновь наткнулся на надлом, и вновь не смог его отыскать.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 просачиваясь сквозь пласты, накатывая на берег вместе с ее приливами, вращаясь вместе со всем ее тяжелым телом вокруг ее оси. И всюду его преследовал отзвук надлома, отдаленно тупая боль в вывихнутом, если не переломленном суставе. Теперь он у летел сквозь страну света. Свет был в р е м е н н ы м а его волны уходящими в прошлые днями. Надлом, второй надлом, ощущался на другом конце этой страны надлом толщиной с волосок на противоположной стороне призрачного пейзажа земных дней. И вдруг Артур очутился прямо над ним.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 Кошмар исчерпал себя, заодно и с ч е р п а в из силы Артура. Сутулившись, он принялся тереть глаза. Усталость наконец-то достигла критической точки, за которой человек благополучно прозасыпает. Утром он пораскинет мозгами насчет смысла этого кошмара. Если смысл у него вообще был... А сейчас его ждут постель и сон. Его собственная постель, его собственный сон. Вдали Артур увидел свой дом, освещенный лунным светом, и жутко удивился. Безусловно, то был его дом. Артур с первого взгляда узнал его унылый, кропкообразный силуэт, подсвеченный луной. Осмотревшись, Артур обнаружил, что фарит на высоте 18 дюймов над раззарием своего соседа Джона Эйнсуорта. Розовые кусты были тщательно ухожены, подрезаны на зиму, привязаны к палкам и снабжены д а б л и ч к а м и И Артур попросил себя, хоть черт его сюда принес. Также Артур вопросил себя, какая сила его над этими розами держит, и немедленно шлепнулся на землю, из чего следовало, что никакая сила его и не думала держать. Артур поднялся, тряхнулся и, припадая на ушибленную ногу, заковылял домой. Там он разделся и ныранул в кровать. Пока он спал, ему вновь Позвонили. Телефон трезвонил целых пятнадцать минут, заставив Артура дважды перевернуться на другой бок. Удостоверившись, наконец, что этого типа и пушками не разбудишь, аппарат умолк. Глава в о с ь м а Утром Артур встал в великолепном расположении духа. Его буквально распирал от бодрости и энергии. Какое это все-таки счастье оказаться дома, и совершенно неважно, что на дворе середина февраля. т а н ц у ю щ е й походкой Артур подошел к холодильнику, выбрал там три наименее поросших лохматой плесенью куска непонятно чего, положил их на тарелку и минуты две внимательно созерцал. Поскольку за это время лохматые куски не сделали попытки отрастить ноги и уползти, он нарек их завтраком и съел. Соединенными силами эти три кусочка ликвидировали опасную космическую инфекцию, которую Артур, сам того не ведая, подцепил несколькими днями раньше в газовых топках ф Ларготона. Не будучи вовремя пресеченной, эта инфекция истребила бы половину населения западного полушария. У уцелевшей половины вызвала бы слепоту, а всех остальных наградила бы тотальным помрачением рассудка и бесплодием. Так что земле здорово п о с ч а с т л и в и л а с ь Артур чувствовал себя сильным и совершенно здоровым. Он лихо выгреб лопаты из прихожей п о ч т о в о е о т п р а в л е н и я а потом схоронил в саду котенка. Как раз в конце п о х о р о н зазвонил телефон, но Артур не подошел к нему, поскольку как раз объявил минуту молчания. «Нужно!» и так перезвонят. Потом Артур обтер ботинки от грязи и вернулся в дом. В г р у д е макулатуры обнаружилось несколько важных писем. Трехлетней давности послания из муниципалитета, в котором сообщалось о планируемом сносе его дома. Еще кое-какие документы с призывами провести опрос общественного мнения относительно целесообразности прокладки шоссе. Тут же... пожелтевший письмо из экологической организации «Гринпис», которую он время от времени поддерживал материально, с просьбой содействовать плану освобождения из неволи дельфинов-белобочек и касаток, а также несколько открыток от друзей, раздосудованно г о п р о ш а в ш и х куда-то он запропастился. Сквозь землю провалился или что? Выше перечисленные письма Артур собрал и сложил в папку с пометкой «Сделать». В это утро его так и распирал от нерастраченных сил, что он даже дописал на папке «Сорочно». Из пластикового пакета, приобретенного в мегамаркете «Порто Браста», он достал полотенце и еще кое-какие мелочи. Следует отметить, что надпись на пакете е Представляла собой абсолютно непереводимую с центаврийского языка игру слов. Интеллектуальный каламбур на каламбуре. А потому оставалось неясным, кто додумался продавать такие пакеты в беспошлином магазинчике Космопорта, где их явно не оценят. К тому же пакет прохудился, так что Артур его выкинул. Внезапно у Артура закололо в сердце. Он спохватился, что в пакете не достает еще одной вещи. Видимо, он о в р о н и л ее еще на борту звезда катера, который доставил его на землю, любезно изменив курс, чтобы высадить его как раз около автострады А-303. То была влезла поистершаяся на межзвездных трассах Электронная книга, которая помогала ему не заблудиться в необъятных просторах космоса. Да-да, путеводитель был потерян. Ладно, сказал себе Артур, теперь-то он мне точно больше не понадобится. Ему нужно было сделать несколько звонков. Он уже придумал, как о т н е с т и множество... Несав разных вопросов, которые должны были возникнуть в связи с его возвращением, а именно, решил не давать никому спуску.